Глава 7. Ромашин настолько хорошо изучил психику санитаров, их тактику, стратегию, стандарты решений, систему связи и взаимодействия, что мог вычислить любого из них в течение получаса. Естественно, с помощью больших инков управления, к которым имел дистанционный доступ. Поэтому тех, кто истёр к возвращению Павла Жданова на его квартире и у родителей, он определил легко. Результатом этого было задержание двух санитаров особой группой перехвата, подчинявшейся лично комиссару, о которой в управлении никто не знал, ни один заместитель, так как создана она была незаконно, тайно, в обход комиссии по этике и кадрам. Теперь же Игнат мог только похвалить свою предусмотрительность, ибо группа пригодилась и даже раньше, чем он предполагал. Окружённые весёлыми девушками прямо у метро Смоленская, санитары не успели понять, в чём дело. Усыпили обоих мгновенно, поэтому их программы самоликвидации не сработали. А потом психику каждого, медленно, но уверенно имея немалый опыт подобного рода операций, разгрузили в медцентре управления, и Ромашин узнал кое-какие любопытные подробности о замыслах хирургов. Так выяснилось, что ожидаемый ими инспектор имеет очень широкие полномочия. было для зачистки ряда агентов, что означало ликвидацию не справившихся с делом или пренебрегших инструкциями хозяев. Ромашин созвал всех своих помощников по спуту компьютерной сети связи и провёл короткое совещание, выяснив мнение каждого о проведении операции Мангуст, то есть о полной ликвидации сети санитаров. Двое из пяти кобр не согласились с предложением начать операцию немедленно до появления инспектора. Иромашэн перенёс сроки её проведения о студии в горячей голове пословицы. Тот, кто делает быстро, не всегда делает достаточно быстро. Золотков всё ещё находился на излечении в клинике Склифа. Личная встреча, даже переговоры с ним по рации были невозможны. И комиссар вынужден был ждать, когда учёный может уединиться, хотя вопросов к нему набралось изрядно. Особенно Игната интересовала проблема двойников. Сколько их насчитывалось всего? Почему произошёл переброс пары Полуянов и Белой не в свою ветвь? Возможны ли другие накладки, где находятся настоящие Полуянов и Белой? Того ли ж данного они встретили в стволе или чужого? Как это отразится на судьбах мироздания и наконец, каково же тогда устройство этого самого мироздания, допускающего сосуществование бесчисленного множества метавселенных, похожих одна на другую словно капли воды? Не считая мелких отличий вроде тех, с которыми столкнулись люди. Ромашин представил, как в этот же самый час миллионы других ромашиных ломают голову над теми же вопросами жизни и смерти вселенной, и ему стало муторно на душе. Вообразить такой вариант мира было не трудно. Труднее было поверить в колоссальную сложность и избыточность древа времён, в его чрезмерное многократное дублирование, не поддающееся логике. Объяснить это дублирование можно было разве что замыслом творца, предавшего сотворённой им вселенной стопроцентную надёжность. Бутон сомневался в своей творческой силе и на всякий случай обеспечил сам себе шанс выживания при любом внутреннем преобразовании. Ромашин повторил про себя последнюю мысленную формулировку и уставился перед собой ничего не видящим взглядом. Было похоже, что неожиданно для себя самого он сформулировал принцип быть и я большой вселенной. Представляя собой невообразимой протяжённости, бесконечной и сложности разумное существо Бога, вселенная древо времён, просто играла сама с собой в разные игры: жизнь, смерть, например. Для чего и создала возможность вероятностного пересечения ветвей, которая только и придавала интерес игре, потому что при этом вселенная могла притвориться, что не знает исхода игры. Шок, испытанный ромашиным отосознанием глобальности замысла садовника в взоростившего древа времён или самого ставшего этим древом, был так силён, что он не вытерпел и позвонил Золоткову и был несказанно разочарован, услышав ответ. Я уже думал над этой проблемой, коллега. Конечно, всё намного сложнее, чем вы тут нарисовали, но схвачено верно. Поздравляю. Вот подключусь и мы с вами подискутируем на эту тему. Замечу лишь одно: если ваше, хмм, предположение верно, то выигрышной стратегии игры просто не существует. Понимаете, о чём идёт речь? Ромашин понимал. Злотков намекал на то, что судьба их ветви так же, как множество других, давно решена. Борись они за выживание или не борись, воюй или не воюй с хроны хирургами. Посылая или не посылая в стол Пашу сданного с миссии спасения человечества, мало того, при каком варианте бытия в роли хронных хирургов, тех, кто следит людей на конец, выступала сама вселенная, увлечённо играющая сама с собой в вечный конфликт добра и зла. Господи, вслух произнёс Ромашин, сделай так, чтобы я был неправ. Злотков, понимающий состояние комиссара, наверное, лучше, чем он сам, промолчал.